Глава двадцать четвертая. Выбор. Дядя, я поняла, для чего на свете девочки существуют. сказала Роза на следующий день после примирения Арчи и принца И для чего же, моя дорогая, поинтересовался доктор Алек, который прохаживался взад и вперёд по комнате? Для того, чтобы заботиться о мальчиках, улыбнулась Роза, очень довольная своим ответом. Фиби засмеялась, когда я ей это сказала. Она считает, что девочки сначала должны научиться заботиться о самих себе. а уже потом о ком-то другом. Но ведь она говорит так потому, что у неё нет семи двоюродных братьев, как у меня. Фиби права, Роза. Впрочем, ты права тоже. Можно и нужно заботиться не только о себе, но и о других. Помощь, которую ты хочешь оказывать мальчикам, полезна и для тебя, заметил дядя Алек. Он улыбнулся, посмотрев на сияющее лицо Розы. которая сидела в большом кресле, отдыхая после прерванной дождём весёлой игры в волан на лугу. Правда, очень рада этому. Я, дядя, на самом деле чувствую, что должна заботиться о мальчиках. Они часто обращаются ко мне за советом по разным поводам. Мне это очень приятно, только я не всегда знаю, что мне им посоветовать. Можно, прежде чем я начну поражать их своей мудростью, я буду советоваться с вами. Отлично, моя дорогая. О чём же ты хочешь меня спросить? Я вижу, тебя что-то волнует. Иди сюда и расскажи мне всё. Роза взяла дядю по дружку и прохаживаясь взад и вперёд вместе с ним, рассказала обо всём, что произошло с Чарли, и спросила, как она может помочь ему быть стойким. Одним словом, как ей стать для него сестрой на самом деле? Может быть, ты решишься пожить месяц у тётушки Клары, спросил доктор, когда она закончила свой рассказ. Да, дядя, хотя мне это и не очень нравится. Вы в самом деле хотите, чтобы я там погостила? Самое лучшее лекарство для Чарли это ежедневный приём розовой воды, или розы с водой. Ты готова отправиться туда и следить за тем, чтобы он принимал её? засмеялся дядюшка. Вы полагаете, я смогу быть ему полезной, если поживу там, и отважу Чарли от дурной компании, именно так. Не будет ли Чарли со мной скучно? Ему, наверное, интереснее общество мальчиков. Не бойся, у него будет и то, и другое. Разве ты не заметила, что они роятся вокруг тебя, как пчёлы вокруг своей королевы? Дядушка из Абилия часто говорила, что до моего приезда они редко здесь бывали, но я никогда не думала, что этому причиной я. Мне кажется таким естественным, что они сюда часто приезжают. Ты скромная девочка. Вот и не заметила, что ты и есть тот магнит, который их притягивает. Дядя Алек нежно потрепал Розу по щечке, а девочка даже зарделась от радости при мысли о том, что все её так любят. Когда мы отправим магнит к тётушке Кларе, он притянет мальчиков, как железные опилки. Ты сама увидишь, что они станут чаще приезжать к ней, а не сюда. А Чарли будет так счастлив дома, что забудет о своих дурных приятелях. Я в этом уверен, прибавил доктор. Дядя Алек прекрасно знал, как трудно удержать семнадцатилетнего мальчика От первой попытки познакомиться с тем, что он называет жизнью, и что увы часто приводит к трагическим последствиям. Я поеду туда сейчас же. Тётя Клара всегда приглашает меня погостить у неё. Я думаю, она будет рада меня видеть. Мне, конечно, придётся модно одеваться, поздно обедать и вращаться в светском обществе. «Не уверена, что мне это будет интересно, но я же всегда могу повидаться с вами, дядя», с подкупающей робостью сказала Роза. Как решили, так и сделали. Роза, ничего не говоря о настоящей причине, поселилась у тетушки Клары. Она знала, что ей предстоит многое сделать, и сгорала от желания поскорее приняться за дело и достойно выполнить свою миссию. Доктор Алек был прав, говоря о пчёлах и магнитах. Мальчики сейчас же последовали за Розой, и тётушка Клара не могла надивиться их частым визитам. Они усердно являлись то к обеду, то заглядывали на огонёк вечером. Чарли оказался приветливым и любезным хозяином. Он был очень ласков с Розой, таким образом выражая свою благодарность. Чарли, конечно же, догадался, зачем приехала кузина, и был тронут ее безыскусным старанием помочь ему стать хорошим человеком. Розе часто хотелось вернуться в старый дом к своим незатейливым развлечениям и полезным занятиям. Но девочка знала, что, приняв решение переехать к тетушке Кларе, она взяла на себя серьезные обязательства. И эта мысль утешала ее. Приятно было видеть задумчивую хорошенькую девочку в обществе рослых мальчуганов с любовью и терпением, старавшуюся понять их, помочь им, доставить им радость. И ее милое общество творило маленькие чудеса. Роза не представляла себе, что тесное общение с ней изменяет поведение мальчиков, Дурные выражения, грубые манеры, небрежные привычки были забыты. Мальчики не могли себе позволить быть невежливыми в присутствии молодой леди. Качества, свойственные мужчинам, развивались в них всё более и более, поощряемые искренним восхищением той, чьим мнением все они необыкновенно дорожили, хотя и не всегда признавались в этом. Роза в свою очередь старалась подражать им во всём хорошем она совсем отбросила свои девичьи страхи и тщеславие старалась быть твёрдой справедливой откровенной неустрашимой и в то же время скромной доброй и красивой всё было просто замечательно но прошёл месяц и роза стала готовиться к отъезду домой но тут она получила приглашение от мэка и стива погостить и у них Роза согласилась поехать к тётушке Джейн. Она подумала, что, может быть, и эта серьёзная дама скажет ей при прощании, как тётушка Клара: "Я бы хотела, чтобы ты прогостила у меня всю жизнь, моя дорогая". Следом за Мэком и Стивом Арчи и его братья тоже стали просить кузину посвятить и им несколько недель. У них она была так счастлива, что готова была остаться навсегда. Единственное, что омрачало её пребывание в гостях, это то, что рядом не было дяди Алика. Конечно, нельзя было отклонить приглашение тётушки Майры, и Роза с затаённым отчаянием отправилась в мавзолей, как мальчики окрестили её мрачное жилище. К счастью, она жила очень близко от старого дома, и дядя Алик приходил туда так часто, что пребывание Розы там оказалось намного приятнее, чем она ожидала. Не раз они с дядей заставляли тётушку Майру от души смеяться. Даже в этом унылом доме Роза смогла многое изменить. Словно лучик света проник в него через занавешенные окна. Она готовила вкусную и полезную для пожилой женщины еду, пела милые песенки и так забавляла тётушку лекциями по физиологии. Что-то забывала принимать пилюли и эликсиры, а после долгих прогулок и катаний на свежем воздухе тётушка Майра великолепно спала, не нуждаясь в снотворном. Так быстро прошла зима, и уже наступил май, когда Роза вернулась домой. Её прозвали Розой на месяц, так как она провела по месяцу у каждой тётушки. И везде оставила такое приятное воспоминание о своём посещении, что все непременно желали вновь видеть её у себя. Доктор Алек очень радовался, что его сокровище возвратилось к нему. Срок его педагогического эксперимента заканчивался, и в душе он боялся, что Роза следующий год решит прожить у тётушки Джесси или даже ради Чарли у тётушки Клары. Он ничего не говорил, продолжал как можно лучше исполнять обязанности, которые взял на себя, но с волнением ожидал неминуемого разговора о дальнейшей судьбе племянницы. Роза же была совершенно счастлива. Она проводила почти целые дни на воздухе, наблюдая за пробуждающейся природой. Весна вступала в свои права. Старые каштаны зеленели в саду под её окнами, цветы, как по волшебству, Вырастали из земли под руками розы. Бутоны быстро распускались, птицы весело щебетали над её головой, и каждый день она слышала многоголосное дружеское приветствие: "Доброе утро, кузина! Не правда ли, сегодня чудесная погода?" Никто не помнил числа, когда произошёл достопамятный разговор, после которого доктор начал свой опыт. Никто, кроме него самого, В субботу все тётушки Розы были приглашены на чай. Они беззаботно разговаривали, когда их брат Алек вошёл в комнату с двумя фотографическими карточками в руках. "Ты помнишь это?" спросил он, показывая одну из фотографий тётушке Кларе, которая сидела ближе всех. "Да, конечно, это Роза. Она была такой, когда приехала сюда." это её исхудавшее бледное лицо с большими печальными глазами. Фотография переходила из рук в руки, и все вспоминали, какой была Роза год назад. Итак, это мы выяснили, сказал Алек и показал сёстрам другую фотографию. Тут тётушки одобрительно закивали головами, говоря об очаровательном сходстве. Вторая фотография представляла поразительный контраст с первой. С неё на тётушек смотрела прелестная улыбающаяся девочка, пышущая силой и здоровьем. В её открытом взгляде не было ни малейшего признака меланхолии, и только мягкая линия губ говорила о чувствительной натуре. Доктор Алек поставил обе фотографии на камин. Я отойдя чуть в сторону, в течение нескольких минут рассматривал их с большим удовольствием, а потом окинул взглядом сестёр и быстро проговорил, показывая на оба лица: "Срок прошёл. Находите ли вы, что опыт мой удался, леди?" "Господи, ну конечно!" Тётушка Изобилия даже уронила иголку от изумления. "Отлично, мой милый." Ответила тётушка спокойствье, одобрительно улыбаясь. Девочка, конечно, выздоровела, но наружность обманчива, а у Розы очень хрупкое сложение, мрачно сказала тётушка Майра. Я согласна. А в отношении здоровья эксперимент дал отличные результаты, заметила благосклонно тётя Джейн, которая никогда не смогла бы забыть всё, что Роза сделала для Мэка. Я тоже так считаю. И ещё хочу сказать, что Олег сотворил настоящее чудо. Года через 2 или 3 девочка будет просто красавицей, проговорила тётя Клара, чувствуя, что не может сказать ничего лучше этого. Я всегда знала, что он добьётся успеха. Я очень рада, что вы все согласны с этим. Олег заслуживает большего доверия, нежели вы ему оказывали. И больше похвал нежели получил, воскликнула тётушка Джесси и захлопала в ладоши с таким энтузиазмом, что красный шарф, который она вязала для Джейми, взвился в воздух как триумфальное знамя. Доктор Алек почтительно всем поклонился, и вид у него при этом был очень довольный. Затем он сказал серьёзно: Благодарю вас от всего сердца. Теперь надо решить, должен ли я продолжать воспитывать Розу, потому что это только начало. Никто из вас не знает, сколько у меня было трудностей, сколько я сделал ошибок, как должен был напрягать свой ум и сколько волнений я пережил. Сестра Майера права в одном отношении: Роза нежное создание, она хорошо цветёт на солнце. но может быстро завянуть без него она унаследовала от своей матери нежную натуру и требует разумных и тщательных забот чтобы сохранить пылкую душу в нежно организованном теле я думаю что нашёл правильный путь и с вашей помощью полагаю мы можем вырастить любящую и честную женщину которая будет нашей гордостью и утешением тут доктор алек остановился чтобы перевести дух. Он говорил с таким волнением, что голос его дрожал при последних словах. Нежные голоса сестёр, наполнившие комнату, подбодрили его. Доктор хотел, чтобы сёстры единодушно отдали ему свои голоса. Он продолжал обращаясь к ним с приветливой улыбкой. Я не хочу быть ни эгоистом, ни тираном. Я не хочу воспользоваться своей властью опекуна. Поэтому предоставляю Розе саму сделать выбор. Мы все рады видеть её у себя, и если она предпочтёт жить с кем-нибудь из вас, а не со мной, то пусть так и будет. Зимой Роза с моего одобрения пожела у каждой из вас. И теперь она знает, что мы можем ей предложить. Пусть она сама выберет дом, где будет чувствовать себя всего счастливее. Мне кажется, что это справедливое решение. Согласны ли вы принять её выбор так же, как приму его я? Да, мы согласны, ответили тётушке в один голос, и каждая из них в душе надеялась, что Роза проживёт у неё целый год. Хорошо. Она сейчас придёт сюда, и тогда мы решим проблему следующего года. Прошу заметить, что это очень важный для неё год. Роза сделала большой шаг вперёд. И если всё и дальше пойдёт так же хорошо, она быстро расцветет. А потому я прошу вас быть мудрыми, не разрушать сделанного мною и обходиться очень бережно с моей девочкой. Если с розой что-нибудь случится, моё сердце разорвётся от горя. И доктор Алек быстро повернулся спиной к тётушкам и сёстрам, делая вид, что рассматривает картины. Но они поняли, как дорого было это дитя одинокому человеку, который много лет безнадёжно любил её мать и теперь нашёл своё счастье в заботе о маленькой Розе, которая очень походила на неё. Добрые леди покачали головами, повздыхали и сделали друг другу таинственные знаки, давая понять, что ни одна из них не будет жаловаться, если не будет избрана И не сделает ни малейшей попытки лишить брата Алика его драгоценного сокровища, как звали розу мальчики. В ту же минуту в саду послышались весёлые голоса. Это возвращались с прогулки двоюродные братья с сестрой. Они несли в руках и в корзинках первые весенние цветы. И сразу улыбки озарили серьёзные лица собравшихся. Доктор Алек быстро повернулся и высоко подняв голову, сказал: "Вот и она. Пора приступить к делу". Молодёжь весёлой гурьбой вошла в комнату. "Вот наша маленькая шотландская роза, окружённая шипами", сказал доктор Алек с гордостью и нежностью, глядя, как его племянница подаёт тётушке спокойствие полную корзинку ранних цветов, зелёных листьев и красных мхов. Не шумите, мальчики, и сидите спокойно, если хотите остаться тут. Мы заняты важным делом, сказала тётушка Изобилия, грозя пальцем буйному клану, который бурлил весельем по рождённым движением и весенним солнцем. Конечно, мы хотим остаться и ни за что не пропустим случая на пицу у вас чаю, сказал предводитель одним словом водворив спокойствие и тишину между своими подчинёнными. Что это? военный совет спросил Чарли с притворным ужасом и неподдельным любопытством, оглядывая всех леди поочерёдно, потому что выражение их лиц показывало, что должно произойти что-то необычное. Доктор Алек в нескольких словах изложил суть дела. Он старался говорить как можно короче и спокойнее, Но его слова произвели сильное впечатление на ребят, и каждый мальчик старался задобрить кузину и убедить её выбрать его семью. "Право, вы должны жить у нас, чтобы утешить маму. Я думаю, мальчики ей уже очень надоели", начал Арчи, приводя самый сильный аргумент, который только пришёл ему в голову. "О, да", подумала Роза. "Он очень хочет, чтобы я жила у них". Мне давно хотелось исполнить какое-нибудь его желание, и теперь я могу это сделать. Но когда по знаку тётушки спокойствие наступило молчание, роза покраснела и застенчиво оглядевшись тихо проговорила: Мне очень трудно принять решение, потому что все так любят меня, но всё-таки думаю, что должна идти к тому, кому я больше всего нужна. Нет, дорогая, к тому, кого ты больше всех любишь. И с кем будешь счастливее, сказал поспешно доктор Алек. В эту минуту тётушка Майра грустно вздохнула и пробормотала: "О, Свитая, Каролина, что заставило Розу остановиться и обернуться в её сторону? Не спешите, дорогая кузина, у вас много времени впереди. Обдумайте всё хорошенько и помните, что я ваш искренний друг", прибавил Чарли с некоторой надеждой. «Мне не нужно много времени. Я знаю, кого люблю больше всех, с кем буду счастливее всего. Я выбираю дядю. Дядя, хотите ли вы по-прежнему заботиться обо мне?» Воскликнула Роза, и столько было в ее голосе доверия и нежной любви, что слова девочки тронули сердца всех присутствующих. Даже если она хоть сколько-нибудь сомневалась о том, то довольно было взглянуть на лицо дяди Алика, чтобы это сомнение исчезло. Не говоря ни слова, он широко раскрыл объятия, и Роза бросилась в них, чувствуя, что дом её действительно здесь. Несколько минут никто не говорил ни слова. Тётушки, видимо, были слишком растроганы услышанным и увиденным, чтобы не дать им расплакаться. Мальчики взялись за руки, и принялись танцевать вокруг дяди и кузины, напевая детскую песенку «В кружок вокруг Розы». Эта выходка действительно положила конец трогательной сцене. И Роза подняла свое улыбающееся личико с плеча доктора Алика. Пуговица его сюртука отпечаталась на ее левой щеке. Он заметил это и, крепко целуя девочку, весело сказал. «Вот моя маленькая овечка». Я наложил на неё свою печать, чтобы никто не мог украсть её у меня. Мальчики по этому поводу снова запели, на этот раз другую песню. У дяди есть маленькая овечка. Но Роза прекратила шум, проскользнув в центр круга, она потребовала, чтобы мальчики танцевали около неё, как танцуют юноши и девушки вокруг майского дерева. В эту минуту в комнату вошла Фиби, которая принесла свежую воду для цветов. Она начала чирикать, ворковать и петь, так что можно было подумать, будто птицы со всех концов света собрались праздновать наступление весны вместе с семьёй братьями и их сестрой. Конец книги. Текст читала Нелли Новикова.